«У стен Трои!» Маний Аквилий разбил лагерь у подножия Нового Леона. Выбор консуляра был обусловлен соображениями отнюдь не военного свойства. Во всей Вифинии не могло бы найтись лучшего места для описания его деяний. Будущим историком легче всего будет начать труд о победе над Митридатом с описания пожара Трои и бегства троянского героя Энея с родителем Анфизом на плечах. Отсюда они смогут перейти к возвращению на свою прародину потомка Энея, каким считал себя Маней Аквилий, или к рассказу о посещении этих мест Александром Македонским. Хотя маний Аквилий и не писал ничего, кроме донесений Сенату, он позволил себе занести в церы несколько фраз, какие лучше всего отражали величие момента. Маний Аквилий стоял, озирая орлиным взором долину Скамандра. И тогда он увидел скачащих на конях гонцов своего союзника, потомка древних фригийских царей, Никомеда. Они сообщили ему о нападении на его войско злокозненного Митридата и приказал отважный и решительный полководец трубачам трубить сбор. Легионы двинулись навстречу восходящему Гелиусу. Гонцы действительно приближались, но, вопреки ожиданиям мания Аквилия, их отправил не Никомет, а Митридат. И в голове консуляра возникла другая фраза, которую он не успел записать. Посол Митридата протянул свиток и нагло воскликнул. «Мой господин объявляет тебе войну!» И приказал отважный и решительный полководец трубачам трубить сбор. Но эта фраза не подходила к моменту, явно доказывая, что Маней Аквилий не родился историком и не был пророком. архилай не был похож на человека, готового бросить вызов. Скорее, это был проситель, ожидающий милости. «Что ты принес?» – раздраженно спросил Маней Аквилий. Хитрый грек не реагировал на эту грубость. Он вежливо улыбался, словно его встретили приветствием, а не окриком. И, кажется, его вполне устраивало, что маньяк Вилли расположился в долине с Скамандра, а не где-нибудь в другом месте. Наклонившись, он поднял комок земли. Перетирая его между пальцами, он сказал, словно продолжая прерванный разговор, «Да, это земля священной Трои, разрушенной войнами Агамемнона и Ахилла» которая породила твоего доблестного предка, о маниак Виллий. И в том, что ты принимаешь меня здесь, я вижу добрый знак. Кому неизвестно, что справедливость и благочестие были присущи твоему предку? Ты унаследовал их, и поэтому я взываю к твоей помощи». Лицо римлянина побагровело. «Я вижу, тебя удивляет, что мой господин просит у тебя помощи». Продолжал Архилай патетически. «Ведь ты еще не знаешь, что безо всякого повода Никомед перешел к границе Понта и двигается, разрушая селения, расхищая имущество земледельцев и пастухов, не желая кровопролития. Мой господин приказал своим войскам отступить. Но Никомеда это не остановило. Пользуясь безнаказанностью, он подходит к Синопе». И только твоя помощь может его остановить. О какой помощи ты говоришь? Ведь Митридат нарушил условия нашего Союза. Он перешел границу Европы и подчинил большую часть Таврики. У него 300 боевых палубных кораблей, и он строит еще новые. Он разослал за кормчими своих людей в Финикию и Египет. Можешь ли ты это отрицать? Но мой господин никому не угрожает. В Таврику его пригласили эллины. Боспорское царство ему передал пересад, так же, как Аттал завещал свое царство Риму. А что до финикийских и египетских кормчих, они водят и римские корабли. Маньяк Вилли почувствовал себя, как в тот день, когда Афинеон выбил из его руки меч. «С наступлением придется повременить». «Лагерь надо будет перенести». «Хорошо», — произнес римлянин после долгой паузы. «Ты получишь письменный ответ. Его тебе вручат у границы». Видимо, ответ стоил манию-аквилию немалых усилий. «Мы бы не хотели, чтобы Митридат потерпел какой-либо ущерб от Никомеда. Но мы не потерпим, чтобы против Никомеда началась война».